Глава 14. Первый раз на моей памяти призрак замолчал, он внимательно посмотрел по сторонам, вероятно убеждаясь в том, что это я к нему обращаюсь. «Это вы мне, господин?» — поинтересовался он. — Вы меня слышите? «Да, придурок, тебе, кому еще-то? Тут только у тебя рот не закрывается», — прошипел я. Мне хотелось рявкнуть на него как можно громче, но боялся разбудить своих друзей. Видно, зря я понадеялся, что призрак после того замолчит, получилось все наоборот. — Господин! — его голосе было столько радости, что я даже немного остыл. — А я думал, что мне показалось, будто вы меня видите. Это невероятная новость. — Тише ты, машинально буркнул я. Люди спят. — Так они меня не слышат, — сообщил мне призрак. — Могу кричать, сколько захочу, только боюсь, что сюда остальные души сбегутся. — Зато я тебя слышу. Заткнись и дай мне поспать, иначе порабощу твою душу. Видно, последняя угроза сработала, он явно был в курсе того, что я являюсь служителем, поэтому предпочел не рисковать. Добрых снова пожелал мне мужик, а сам отошел в угол и замолчал, наконец-то мои перепонки отдохнут. Не знаю, правильно ли я сделал, что вообще открылся перед этим человеком, если душу можно так назвать. Сделал это на эмоциях. С другой стороны, уже обдумывал появление в нашей группе такого необычного попутчика, если удастся с ним договориться, то какой отличный разведчик из него получится. Он же запросто может сквозь стены ходить, спать ему не нужно, а значит будет нас на стоянках охранять если что, поднимет. Конечно, его болтливость никуда не денется, Он даже сейчас несколько раз вставал, делал несколько шагов в мою сторону и взроселся обратно. Наверное, ему не терпелось мне что-то сказать. Уверен, что завтра он меня наверняка достанет, придется рассказать моим товарищам о нашем необычном попутчике. Радует, что люди тут относятся к такому проще, верят в богов, в бессмертные души и прочее. Это не в нашем мире, где если скажешь, что общаешься с душой, над тобой как минимум посмеются, а могут и не отложку вызвать, пока кусаться не начал. Как я и думал, утром, едва я только открыл глаза, увидел перед собой знакомую рожу, благо, что он немного поблек. Ночью, если не присматриваться, можно за простого человека принять, а сейчас отчетливо видно, что это душа. Видно, из-за того, что я уснул позже всех, стал тоже последним. При виде призрака настроение сразу же испортилось. Слишком он меня ночью достал. Хорошо, что потом замолчал. Доброе утро, поприветствовала меня душа. Доброе, кивнул я, куда все подевались. Ушли завтракать, господин. Только одна женщина, как и вы, спаспать любит. Ее Орде Анетта зовут. Господин, как же я счастлив, что могу разговаривать с живыми. Раз за тебя, буркнул я, садясь на кровать. Зачем ты хотел Анара убить? Вашего друга? Да не хотел я никого убивать, не поверите, но я за свою жизнь вообще никого не убивал. А сейчас тем более не могу живым вред нанести. А таким же душам, как и ты, тут же подобрался я. Могу им боль причинить, а вот убить нет, у нас все по-другому. Понятно. А зачем тогда ножом в него тыкал? Хотел вас на действие спровоцировать. Несколько раз замечал, что вы на меня коситесь. В ту ночь вы-то уже не спали, я хорошо видел, что вы за мной наблюдаете. Когда вы меня атаковали, я очень обрадовался. А потом вы снова как будто меня не замечали, вот и ходил следом. Решил, что вы не всегда видите души людей, хотя непонятно почему, вы же Мореду служите. — А зачем ты вообще за нами увязался? — спросил я. — Тебе больше заняться нечем, присматривал бы за своей родней. Так я и присматривал первое время, помрачнела душа, даже цвет немного поменялся. Жена моя уже давно умерла, дети тоже, как и внуки, а за правнуками уже следить не стал, незачем это. Все равно в случае опасности я их даже предупредить не смогу. Моя внучка тонула, а я, как дурак, пытался ее из воды вытащить. Знаете, как тяжело смотреть, когда умирают родные, не имея при этом возможности им помочь. Одно радует, что моя внучка не застряла в этом мире, как я. Извини, что напомнил, мне даже неловко стало. Согласен, смотреть вот так со стороны на свою родню я бы тоже не хотел, врагу подобного не пожелаешь. Так зачем за нами увязался? Ну, вижу я тебя, и что дальше? Похоже, простой вопрос смутил призрака, даже глаза в сторону отвел. «Даже не знаю, как свой поступок объяснить», — замялся он. «Боюсь, что вы меня просто не поймете». «Так попытайся», — приободил я его. «Постараюсь понять». «Я душа, которая уже давно должна быть на суде богов, но застрял тут, и в моей жизни нет никакого смысла. Я, как и другие несчастные, просто бродим по миру, без всякой цели. Раньше цеплялся за свою семью, потом путешествовал по миру, много служителей богов видел, наблюдал за тем, чем они занимаются». Один раз посчастливилось встретиться со служителем Бога Смерти лет сорок назад, даже поговорить с ним удалось, просился к нему на службу. У него много призраков служения было, только меня он почему-то не взял. А потом его слуги просто выкинули меня из его дома и больше туда не пускали. Опасались, сволочи, что он вместо кого-то из них меня возьмет. — Отчего тебе на воле не живется, — поинтересовался я, — путешествовал бы дальше. Кстати, тебя как зовут-то? — Люк меня звать господин, — ответил призрак. Я и так к за вами увязался, если бы вы погибли, то привился бы к другим людям. Десятки лет так делаю. А насчет воли даже не знаю, что вам сказать. Когда был жив, тоже злился, что должен кому-то подчиняться. А вот как умер, то понял, что ерунда — это все. Была в жизни цель хотя бы свою оборона обмануть, налог ему не заплатить. Радостью в жизни были. А что сейчас? Сейчас нет цели, нет стремления к чему-то. Даже поговорить не с кем было, пока вас не посвечал. — А как же остальные души? — удивился я. Даже с ними разговаривал, я сам это видел. — Разговаривал, — согласился со мной Люк. — У каждого из них своя история, а мне надоело слушать их постоянное ночье. Все души цепляются за свою прежнюю жизнь. Мало кто понимает, что все, она закончена, и про многих даже их близкие уже давно позабыли. — Понятно, — кивнул я. — Так от меня-то тебе что нужно? — Как это что? — призрак даже удивился. Хочу вам помогать, служить, с живыми людьми интереснее, чем с мертвыми. С вами намного веселее. Служить мне хочешь? — прямо спросил я. Как хотите, так и называйте, господин. Буду служить, помогать. Пользы от меня мало, конечно, но я могу разговоры подслушивать и вам передавать. Могу об опасности предупредить. А взамен что хочешь? Ничего, — пожал плечами призрак. Мне ничего не нужно. Когда он я об этом скажу и уйду, но это вряд ли. — Слушай, извини, что опять напоминаю, но ты сказал, что твоя внучка не застряла в этом мире, — вспомнил я. — А почему тогда ты тут, как и многие другие души? — Моя внучка, в отличие от меня, была похоронена, поэтому так. Если бы меня закопали, то совсем другое дело, тоже попал бы на суд богов. — А почему тебя не похоронили, — удивился я. — В бурю попал, — вздохнул Люк. — Замерз еще с тремя такими же бедолагами, а потом еще и волки нас съели большая стая. Хоронить просто нечего было, не повезло. А если бы ты в доме сгорел тогда, как не смог сдержать о свои Полностью, так что только пепел бы от тебя остался. Похоронили бы пепел, пожал плечами мужчина, может быть, позвали бы кого-то из служителей, который бы провел ритуал по погибшему, чтобы тоже отправить его на суд. Да вы, скорее всего, тоже можете проводить ритуалы, ведь служитель. тот был прав. У меня тоже была возможность попросить богов принять усопшего к себе на суд, как раз именно в таких случаях. Обычно крестьяне тащат умерших на кладбище, но иногда просто нечего нести. Думаю, что и с тоже можно провести ритуал на том месте, где он когда-то умер, только боюсь, что от него там и упоминания не осталось. А для ритуала нужны останки, хотя бы немного. Надо на будущее запомнить, всех убитых врагов нужно хоронить, а не обирать и бросать тела. Иначе такие души скоро всю планету заполонят. Много умерших душ мне довелось увидеть, при этом на кладбище не было ни одной. — Ладно, я встал. Не вздумай другим душам сказать, что я вас вижу. Не хватало еще, чтобы за мной призраки толпами ходили. — Никому не скажу, господин, — пообещал Люк. — Меня Коста зовут, представился я так и называй. — А вы своим друзьям обо мне расскажете, — спросил Люк, — или это останется тайной? — Расскажу, — кивнул я. Не хотелось бы, чтобы они меня идиотом считали, когда я с тобой говорить буду. Нам вместе со всякой погонью сражаться нужно будет. «Наша дружная компания сидела в зале и завтракала. Оставили меня без присмотра негодники». Слухи не врали. Работы тут было много, очень много, причем даже не делалось ради этого бегать и договориться с работодателями. Об этом друзья мне тоже сообщили. Можно было выезжать на охоту просто так, нужно только приносить головы убитых тварей. Тут к этому делу подошли серьезно. На стене висел список с указанием суммы, которую граф готов был выкладывать за убийство. Естественно, каждая тварь имела свою цену в зависимости от того, насколько она была опасна для людей. Например, эти свиньи переростки вообще ничего не стоили. Это была работа простых охотников, мало чем отличалась от деятельности простых крестьян. Считалось, что мурги безобидны, и любой человек, способный держать в руках оружие, с таким животным запросто справится один на один. Конечно, в лесу с ними сложнее, но этим громадинам там не совсем удобно. В основном они всегда разбегаются и таранят своих врагов. а потом просто затаптывают. В лесу разгон не возьмешь, к тому же свиньи очень неповоротливы. Как мне сообщила Альма, можно просто вставать позади них, и поворачиваться вместе с этой свиньей, она ничего сделать не сможет. Конечно, это в том случае, если будет одна. Такой смогли работу найти?» – спросил я. «Думаем для начала на свободную охоту выйти», – пожаловала плечами Эда. «Сам понимать должен, у нас пока нет никакого авторитета, хотя группе уже присматриваются в основном из-за тебя». Я тут узнал, что в этом графстве всего один последователь есть, да и тот всегда около местного аристократа находится, его охраняет. Встречаются и другие служители, но они надолго не задерживаются, не желают лишний раз шкурами своими рисковать. Даже не знаю, радоваться этому или нет, вздохнул я, видно, тут на самом деле все плохо. Плохо — это не то слово, поддержала меня Альма. Мы тут с охотниками поговорили, так вот самые счастливчики возвращаются с выхода без потерь. А количество человек в группе начинается от 10 человек, не так, как у нас. Чем больше, тем лучше, подтвердила Эда. К тому же местные охотники уже давно выездили свои семьи в более безопасные места. А это тоже о многом говорит. Естественно, в этот же день мы никуда не поехали. Сначала прошлись по городу, по местному рынку. Нужно было купить разные местные лечебные зелья, в которых наши милые дамы неплохо разбирались. Они уже были в курсе того, что мне нельзя расходовать лишнюю силы. а также не рекомендуется привлекать меня для лечения всяких царапин. С богами тут не шутили, поэтому не ворчали, когда я сказал, чтобы по возможности лечили себя сами. Энергия у меня, скажем так, заемная, и ее нужно возвращать. Вот во время боя с людьми, когда я смогу увеличить свою силу или с тварями, которые когда-то были людьми, совсем другое дело. Город мне не понравился. Нет, он особо не отличался от увиденных мной ранее, просто в нем чувствовалась какая-то обреченность. Детей на улицах почти не было, а если их и видели, то они дальше порога своего дома не отходили. Довольных людей тоже не встречали, все были какими-то настороженными, даже у самого настроение испортилось после этой прогулки. Было видно, что тут постоянно готовы к нападению, все окна крепко заколочены, двери массивные, чтобы невозможно их было легко выбить. В голове промелькнула мысль, что если бы тут имелся храм Мореда, то силы можно тут собрать немало, а от людей физически ощущался страх. «Не нравится мне тут», — сообщила Эда. «Даже мурашки по коже, как будто какая-то беда нависла над этими людьми». «Не нагнетай», — повела плечами Альма, — «без тебя тошно». «Все же в нашем городе гораздо лучше, чем здесь, несмотря на его размеры. Люди там выглядели более довольными жизнью, а тут просто жесть какая-то». Бросалось в глаза и то, что тут даже днем на стенах стоит много стражников, и, вероятно, в светлое время суток тоже может какая-нибудь тварь пожаловать. — Заметили, сколько тут умерших душ, — спросил у меня Люк? — Намного больше, чем в других городах. Наверное, в лесу гибнут, а потом сюда возвращаются. — Заметил, — буркнул я, — просил же не болтать со мной на людях. — Чего? — вся наша компания дружно уставилась на меня, больно не в тему, моя фраза прозвучала. — Не обращайте внимания, — отмахнулся я, — позже расскажу. Люк больше не доставал меня расспросами, тоже вертел головой по сторонам. После разговора со мной он стал вести себя намного тише, не болтал круглые сутки. Может, опасался, что я его прогоню или, как я ему сказал, порабощу его душу. Интересно, что будет, когда он узнает, что и я не могу ему ничего сделать. Долго по городу бродить не стали, ничего тут интересного не было, все как везде. Единственное, что радовало, это стоимость лечебных зелий, тут они были раза в два дешевле, чем в Баронстве, что не могло не радовать. Хотя и разных травников в этих местах было намного больше, чем в ранее стеченных городах. Кстати, работу можно было брать и у них, им теории травы, а сами они за ними не ходили. В общем, для рисковых людей тут работы хватало. Можно было легко обогатиться, если не сидеть на месте, но и голову можно сложить так же легко. Еще бросалось в глаза количество воинов на улице и стражников. Похоже, что местный гарнизон состоит из нескольких тысяч человек. Нам уже было известно, что за последние десять лет графство решилось нескольких замков и небольших городков. Все люди оттуда переверлись сюда, но и солдаты с семьями тоже. Возможно, лишь благодаря этому город оставался многолюдным. Вернувшись на постоялый двор, мы уселись в зале и начали собирать сплетни, благо, что тут было с кем почесать языком. Те же подвыпившие охотники делились своим опытом. Тут никак в баронстве своих секретов не хранили, наоборот, каждый старался поделиться мастерством с другими. От охотников мы узнали, что в неделе пути отсюда на город было нападение тварей. Убили больше половины жителей, остальные ушли. Погибших было более 500 человек, но, по словам мужчины, цифру сильно преуменьшали. Если честно, после такой новости мне как-то резко расхотелось идти в лес. Это какие тут твари встречаются, раз так запросто убивает такое количество людей за один набег. Конечно, названия мне говорили, только многие из них были мне незнакомы, даже самые опытные члены нашей группы с подобными существами не встречались. Ко мне, как к служителю одного из богов, относились, мягко говоря, неоднозначно. Некоторые спокойно, а некоторые, наоборот, смотрели с какой-то враждебностью. Людей можно было понять, потому что этих самых тварей создавали именно мои так называемые коллеги. Я подобным не занимался, но попробуй объяснить это людям, у них все виноваты, кто под чем-то отличается от остальных. Впрочем, выяснять со мной отношения никто и не собирался, все отводили глаза в сторону, когда встречались со мной взглядами. Естественно, не забыл я сообщить своим товарищам и о том, что ко мне на службу попросилась душа. Никого особо этой новостью не удивил, только по любопытству ли, как так получилось, что служителю Моредо душа подчиняется. Она мне подчиняется не больше, чем вы, пожал я плечами, Также запросто может взять и уйти, она свободная, за нами от самого идет». — И что она делать будет, — удивилась Альма, — разведкой заниматься? — Не придумал пока, — пожал я плечами. Будет по ночам нас охранять в лесу, ему спать не нужно, а дальше видно будет, пригореться, в общем. — Так это мужчина? — Тоже же уточнил Анетта. Да, — кивнул я. — Скажи ей, чтобы не переживала, не стану за ними голыми подглядывать, — влез разговор Люк. Все, что хотел, уже увидел. — А какая разница, мужчина это или женщина? — спросил я. — Не все ли равно, души — существа бесполые. «Хватит врать!» — возмутился Люк. «Мы вообще-то не бесполые и радость от созица обнаженного женского тела нам не чужды. Как мы и планировали, на свободную охоту вышли на следующее утро. Решили прогуляться по окрестностям, а вдруг повезет, и сможем убить нескольких тварей. Вместе с нами уходило еще несколько групп охотников, крестьяне выходили на поля, причем работали они под охраной стражи, и стражей этой было немало. Такое ощущение, что на войну пошли, а не за посевами ухаживать». Уходить далеко мы не собирались, хотели пробежаться поблизости от города, впрочем уходили с ночлегом, у самых стен толкаться не хотелось. Как нам уже сообщили, в город иногда пытались прорваться разные твари, в основном они делали набеги, вблизи города редко кто находился. Так что если мы хотим и заработать, то нужно уходить подальше от города, но можно попадать в счастье и вблизи. Углубляться в лес мы не стали, шли по дороге, причем вышли пешком, а не на лошадях. Люк сразу же углубился в лес и осуществлял там разведку, благая, что ему не мешали поваленные деревья и ветки. К тому же он не уставал. Слева от нас был довольно густой лес, а справа засеянные поля, в которых копались крестьяне под присмотром стражников. Со стороны могло показаться, что это слуги под надзором работают. На самом же деле в полях больше рисковали именно воины. Мне уже было известно, что они должны во что бы то ни стало защитить крестьян. Граф не был идиотом, понимал, что если он не станет защищать землепашцев, то они быстро разбегутся, а рабов тут почти не было, хотя невольники иногда встречались. В основном они были в городе, в полях не работали. Маршрут мы продумали, хотели дойти до одной из деревушек в дне пути от города. Она уже давно была заброшена, но дома сохранились, там мы переночуем, и если ни на кого не нарвемся, то обратно пойдем по лесу. Как нам сообщили, разные твари в основном обитают в густом лесу, как правило, они очень не любили солнечный свет. Кстати, именно из-за этого в всех смертных грехах обвиняли именно служители темных богов. Раз твари боятся света, следовательно, их могли сделать только темные. Мне вообще лучше одному в город не выходить, запросто можно арбалетный болт в спину словить. Когда немного отошли от города, даже настроение поднялось, ярко светит солнце, недалеко бежит река, красота». Да и хмурых лиц и не было видно. Даже громко разговаривать начали. Впрочем, не забывали смотреть по сторонам. Мало ли какая тварь решит нами закусить. Конечно, по лесу у нас люк идет, но душа тоже может пропустить опасность. Она умеет ходить сквозь деревья и стены, а вот видеть сквозь них нет, так что исключать неожиданные нападения было нельзя. Было заметно, что раньше тут были обжитые места. Дома в деревнях были все заброшены, но у некоторых из них люди явно бывали, наверное, такие же охотники, как и мы. Видно, что за добротными домами кто-то следил, держал их в порядке, выглядели они крепче остальных. После обеда нам повстречался еще один довольно крупный отряд охотников. В его составе было около двадцати человек, четверых несли на собранных на скорую руку носилках, они были ранены. Раны несчастных мне очень не понравилось. У троих были оторванные конечности, у одного обе ноги по колено отсутствовали. Двоим из них повезло немного больше, если можно так сказать, они лишились по одной руке. А у четвертого была перевязана грудь, выглядел он хуже остальных, гораздо хуже. Мертвенная бледность показывала, что ему сильно повезет, если его до города дотащат. Несмотря на то, что этого отряда были ранены, увидев нас, они остановились. Как уже было сказано, охотники предупреждали друг друга об опасности, вот и нас решили предостеречь. «Осторожнее по ночам!» — предупредил на старший воин. Остальные просто с любопытством рассматривали наше невеликое воинство, мы же новички. По близости крутится темная тварь, очень сильная. Что за тварь? Тут же подобралась Эда, как называется. Да кто ее знает, мужчина поморщился. Толком распорядить не успели. Ночью напала, двоих убила, четверых покалечила. А еще двоих взрослых мужиков смогла в лес утащить. Боюсь, что и раненого мужчина кинул на своего товарища с перевязанной грудью не донесем. «Совсем плохо. Дайте я гляну». Я подошел к носилкам. «Размотайте тряпки». Перечить никто не стал. Видно надеялись на помощь, все же они понимали, что я служитель, а каждый из нас мог лечить. Были такие умельцы, до которых лечение – основная профессия. В этом мире имелась богиня, покровительница лекарей. Вроде бы и слабая, и не такая, как Морет, но ее очень уважали. Станешь что-то уважать, когда тебе кишки выпустят, и появляется возможность посмотреть на свои собственные внутренности. На этот раз я не стал расходовать лишние силы, использовал дверихи, после чего велел снова перевязать. Сделал все, что мог, посмотрел я на наблюдающих за мной воинов. Должен выкарабкаться. Но лучше бы вам побыстрее до города дойти, чтобы лишний раз раны не тревожить. Спасибо, господин. Командир отряда изобразил поклон. Кого нам благодарить нужно? «Мареда!» — улыбнулся я. «Если раненый на ноги встанет, то пусть поблагодарит за лечение. Лишним не будет».